Балтика приказал гостям сесть в просторной гостиной на диван. В центре опустился Бродмер, по краям остальные охотники. Стию и хвостиком ходил за хозяином дома. Он ещё ничего не понимал, но уже предвкушал развлечение. "Звони по тапу", бросил авторитет. "Мне нужна сыворотка правды". У Стию и глаза на лоб полезли. "Будь перед ним кто другой, то дворецкий непременно бы спросил. Ты билины объелся, баклан". Но сказать такое Балтике гарантированная смерть. Он неуверенно полез в карман за мобильником. "Ты чего копашишься?" Хозяин особняка посмотрел на него поверх очков. Стиву видел странное поведение Бугра. Он держал на мушке трёх приведённых людей с такой тщательностью, будто те могли одним словом размятать весь дом по кирпичикам. "Так, а сейчас, уже." Го дворецкий нашёл необходимый номер и вызвал абонента. Пустянья сколько годков трубку подняли. Да я отозвался с ти. Привет. Здесь такое дело, он даже не знал, как выговорить просьбу Бугра. Конечно, Потап последние пару лет сидел на наркотическом трафике, но такой вещи у него могло и не быть, причём с большой долей вероятности. Сыворотка правды нужна. Чего? Нет, трезвый. В натуре трезвый. Нет, не мне, Балтике. Чего? А, понял. — Что он говорит? — авторитет мельком посмотрел на Дворецкого. — Что нету такой бодяги? И вообще, откуда ей быть, если... — Пусть ищет, — рыкнул Балтика. — Из-под земли пусть достает. Мне сегодня нужна сыворотка правды. Стьюи почувствовал, как похолодели его ладони. Он никогда не видел бугра таким бешеным. «Понял — Понял, — сказал он, догадываясь, что на том конце все расслышали. «Да — Да, — ответил Потап. — Да. После чего связь разъединилась. Дворецкий убрал телефон в карман, почесал затылок. "Стол мне принеси", командовал Балтика. Стию и поспешил выполнить приказание. Когда Александр присел, ему показалось, что губы охотницы шевельнулись, прогремел выстрел. Вор хотел пристрелить черноволосую, но рука дрогнула. Пуля срезала ей локоны и ванзилась в стену. Алекс побледнела. Её глаза налились тьмой. Я сказал молчать, спокойно, будто ничего и не произошло, произнёс Балтика. Или что-то непонятно в моих словах. У Бродмира так и вертелось на языке, что обореген совершает самую большую в жизни ошибку. Если он убьёт охотника, то его ждут невероятные пытки, в течение которых люди частенько сходят с ума от всепоглощающей боли. Балтика по глазам увидел, что главный в этой компании желает что-то сказать. Хочешь мне поугрожать? Вор направил оружие на него. "Вижу, хочешь. Мол, придёт твоя бригада и уродят меня?" "По глазам вижу, угадал. Как придут, так и уйдут", улыбнулся авторитет. "Я не из тех, кто чего-то боится. Понял меня?" Бродмир промолчал, спорить бесполезно. Ждать Ценька пришлось долго, час или полтора. Наконец-то тот приехал, в руках белорозовые коробки с полуодетыми женщинами. В седьмом магазине только нашёл. С порога начал водитель. Там краля такая была, норм вообще. Так и грива на меня косилась, когда я это всё скупал. Точно, сучка нашла работу по увлечениям. По дороге сюда на Рязанке видел Шульмана. У него новый мерин, белый. Надевай. Балтика прервал словесный понос подчинённого. Начинай с неё. Не нравится мне её моргалы. Алекс действительно подозрительно косилась на принесённые игрушки. Она ещё не понимала смысла этих устройств, но уже догадывалась, что ничего хорошего ждать не придётся. Бродмер внешне оставался абсолютно спокойным, будто всё идёт так, как и задумано. Лишь Нокс сидел словно на раскалённой сковороде. К нему начало приходить осознание сомашедшего в своей невероятности факта, охотников взяли в плен. Балтика встал так, чтобы при стрельбе не попасть в Санька. Водитель заломил руки охотницы, нацепил браслеты. «Пасть открыла!» — надавил он ей пальцами одной руки на основание челюстей. Офигевшая от такой бесцеремонности, Алекс разжала зубы. В тот же миг Санек впихнул ей кляп. Гостья из другого мира попыталась отстраниться, но водитель схватил ее за волосы и не дал этого сделать. Застегнув ремешки кляпа, он толкнул пленницу на диван. Алекс завалилась на бок. Теперь этого Балтика навёл пистолет на седовласого мужчину в военной форме. Бродмир видел, что это конец. Если дать застегнуть себе рот и руки, самостоятельно из этого мира они уже не выберутся. Да только эти дикари не знали одного простого факта: пока не убит враг рая, за ним будут охотиться. Новым охотникам придётся разузнать, что стало с предыдущей группой. Конечно, это заточение грозило падением репутации, но деваться некуда. Лучше быть с подмоченным именем, но живым. Главный охотник дал свести себе руки за спиной. Щелкнули наручники. Затем Санек вставил кляп. Балтика, как и любой уголовник, был хорошим психологом. Он сразу увидел, что Нокс опасности не представляет. Но люди иногда способны поражать и удивлять. Когда водитель хотел защелкнуть последнему из охотников браслеты... Нокс его оттолкнул и резко прыгнул к Балтике, схватился за пистолет. Бахнул выстрел. Пуля вонзилась в стену. Авторитет точным и коротким ударом в челюсть повалил гостя из другого мира. Новенький охотник попытался вскочить. Да ты охренел, пельмень. Подскочивший соньёк заломил ему руки, сильно откнул лицом в пол. Нокс заскулил от боли, на глаза навернулись слёзы. Будь на его месте другие охотники, они бы непременно воспользовались моментом. В это время аборигены не видели его губ. Появился шанс произнести смертоносное заклинание. Нокс таких, к сожалению, узнать не успел. В ругостиную ворвался Стьюис с Макаровым в руках, быстро оценил обстановку и спрятал оружие за пояс. Однако покидать помещение не спешил. Санёк надел кляп на последнего из пленных. Поднял того, как котенка за шкирку. Толкнул на диван. Нок снова больно ударился носом. На этот раз о плечо главного охотника. «С гнильцой, фрейрок!» Санек потер ладони друг от друга. «Что теперь?» «Ждем!» Балтика бросил пистолет на книжный столик. Устало опустился на стул. Последние несколько часов сильно его утомили. Возраст неукоснительно брал свое и с каждым годом все больше и больше ставил на проценты. «А что это вообще за люди?» — осмелился поинтересоваться Дворецкий. «Не твоего ума дело!» — Балтика по очереди посмотрел в глаза всем охотникам. «Ляпнешь кому-нибудь о том, что видел, хоть полслова, хоть кому-нибудь из братвы, можешь заказывать себе гроб». Сьюи нервно сглотнул. Бугор угрозы на ветер не кидал.